Висснер. Пивот. Работа потеряла всякий смысл. Инновации в техническом стеке моей компании заморозили до выхода акций на биржу. Задачи скучные, коллеги непонимающие, в команде дезмораль, в инжиниринге ощущается стагнация и изоляция, в менеджменте хаос. Неделя больничного по ковиду ощущалась как блаженный отпуск от каторги. Это момент бросить работу и уехать в никуда. На сленге стартапов и этих компаний это можно характеризовать как пивот резкое изменение направления с целью дальнейшего развития и сохранения жизнеспособности. На руках уже есть ПМЖ в Германии, поэтому к рабочей визе я не привязан. Пора уже пожить для себя, чёрт возьми. План на путешествие нарисовался сам собой. Тут Италия, там Грузия и Армения, потом можно в Россию к друзьям и родителям. Может даже успею в Киев заехать к своим товарищам, кое-как за жизнь в Берлине накопилось человек 10. И тут война. Отступать уже некуда. Подписан контракт сдачи моей квартиры в субаренду, расторгнут контракт с моим работодателем по медицинским показаниям. Ну, останусь в Берлине. И дальше что? Страдать ради солидарности с людьми, которым твои страдания не нужны? Короче, человек предполагает, судьба располагает. Пассианата. В первую неделю путешествия по Италии кочевал между хостелами, натыкаясь на интересных людей. Сомелье из Швейцарии, 20-летнего редактора телепередач из Бразилии, путешественника-энтузиаста, владеющего хостелом в Катании. Разумеется, были и немцы, куда ж без них. В то же время после недели такого путешествия накопилась потребность более близкого контакта с местными, как на кауче. Не планировал ехать в Мессину, но там нашлась вписка. Лена, родом из Польши, все цели оказался благодаря Эразмус. В итоге осталась здесь жить. Сейчас работает part-time в проектировании логистики системы управления контейнеров для морского порта. Лена живёт со своим бойфрендом по имени Энрико. Кореной сицилиец, работает врачом общей практики, иногда дежурит по ночам в коммунарном госпитале. Последние 2 года прошли для него тяжело из-за пандемии. Телефон Энрико превратился в телефон горячей линии для пациентов, беспокоивших его днями и ночами по пустяковым вопросам, ответы на которые можно нагуглить за минуту. Кукуху Лены и Энрико спасает собака Пассионата. Три недели назад Лена сломала ногу на горнолыжном склоне вулкана Этна, из-за чего не могла тренировать собаку для соревнований, но всё ещё хостила сёрферов. В очередной раз умиляюсь добродушию сообщества Digital Ночлежек. Для ночлега Лена даёт мне отдельную комнату с просторной кроватью, деревянным столом и видом на море из окна. Я. «Вы и Сен-Рико ищете в эту комнату соседа, так, Лена?» так. Я: И почём такая красота сейчас? Лена: 250 в месяц плюс счета, зимой выходит где-то 300, летом подешевле. Я: Блин, как дёшево, может, переехать к вам? Лена: Давай. Я: Эх, как только получу паспорт гражданина ЕС, так сразу. Лена: Ах, да, точно, ты ведь не гражданин. С собакой идём гулять на Пьяцца Дуомо, главной площади Мессины. В пятницу вечером площадь пуста. Можно спокойно снять пассионату с поводка и потренировать её на послушание командам. Пока Лена ковыляет на костылях, собаку тренирует Энрико. Пассионата вышла на улицу впервые за неделю. Радости не было предела. За час прогулки собака успела посрать дважды, на что я отшучиваюсь. Она сегодня продуктивна как никогда. На улице Солнце, но в середине марта всё ещё холодно из-за морской влажности. Вернувшись домой, Энрико моментально уезжает в клинику на ночную смену. Через полчаса к нам приходит подруга Лены, Полька Патриция. Втроём соображаем на ужин рагу из овощей. В процессе готовки выясняем, что морозильная камера не закрывается из-за обилия льда, поэтому следующие полчаса занимаемся ледоколством, словно мы не в Севильи, а в экспедиции на Северном полюсе. разбавляю атмосферу неприятной работы имитацией употребления кокаина, накрошив часть соскобленного снега на кухонную доску. Девочкам шутка заходит на ура. К ужану подходит два итальянца из компании друзей Лены и Энрико, Илано и Дмитрий. За бокалом вина Дмитрий заваливает меня вопросами о России и войне с Украиной. В попытках ответить на вопросы о ядерной войне и идеях плешивого деда, моя менталка возвращается в атмосферу тоски и безысходности первых 3 дней войны. Дмитрий вежливо извиняется за доставленные неудобства. Дмитрий: "Ты, конечно, меня извини, но я тебя по спрашиваю, потому что не знаю русского языка, поэтому не могу читать новостей и знать вашу точку зрения. Я э точку зрения кого? У нас их две: пропагандистская и ультралиберальная. Я за вторую команду болею. Вообще меня раздражает позиция НАТО, почему они уже 2 недели как не могут закрыть небо над Украиной? Это решение помогло бы закончить войну за день. Дмитрий. Ну, наверное, они боятся, что Дэт нажмёт красную кнопку и начнёт ядерную войну. Я. It'd be better of that than afraid. А ста так вечера провожу во фрустрации. Ребята ради меня переключаются на английский, но мне понятно, что хотят общаться на итальянском. Благодарю Лену за ужин, прощаюсь с ребятами и отправляюсь спать. Спасибо антипсихотикам, мысли о войне никак не влияют на качество моего сна. С утра загружаем посудомойку груды тарелок со вчерашнего ужина, готовим эспрессо в гейзерной кофеварке, пробуем бисквиты от пациента Энрико. Завязывается интересный разговор за жизнь, но, к сожалению, мне пора на поезд до Неаполя. Короче, даже Энрика не успеваю с ночной смены встретить. Шеф В баре есть вписка к парню по имени Энцо. Двадцать девять лет, долго учился на инженера, дошёл до PHD, понял, что не его». Сейчас учится онлайн на энергетической медицине, изучает, как взаимосвязаны между собой энергетическое, физическое и ментальное здоровье. Энцо. Мне тяжело сидеть за компьютером целый день, фокусироваться на одной штуке. Хочу общаться, двигаться. Живёт Энцо с двумя другими пацанами Антонио и Пьером. Антонио приехал из Севильи перед моим отъездом из Бари. Я даже не успел с ним познакомиться и спросить, чем занимается и сколько лет. Пьеру 33. Колумбиец был усыновлён семьёй из Бари, прожил здесь почти всю жизнь. Сейчас Пьер оканчивает некую secondary school, жалуется на недостаток работы в Италии на ломаном английском, что осталось от 5 лет жизни в Лондоне. Пьер. Италия красивая, но с работой тут жопа. Пока Энцо и Пьер угощали меня вкуснейшим рагу из овощей, Валерия и Фламения, соседки сверху, спустились к нам в квартиру. Валерия порезала палец на кухне, ей нужна помощь. Пьер обрабатывает рану Валерии чем-то похожим на физраствор, затем бережно обматывает палец кухонным полотенцем. Проблема решена. Вечером поднимаемся к девочкам отпраздновать победу вкусным пирогом. Ребята запивают красным вином, я ограничиваюсь водой. Пьер: "Ты что, кроме водки вообще ничего не пьёшь?" Я: "Да как-то и водку не жалую." За столом разговаривают на итальянском. Меня окликают раз в 5 минут, интересуются, жив ли ещё. У Фламинис с английским всё плохо, но свои пробелы в знаниях она компенсирует гостеприимством и добродушием. На прощание Фламиния дарит мне открытку своего родного городка, в 20 км от Бари. На дворе воскресенье, и 8 часов вечера. Южная Италия в начале весеннего сезона усыпляет так, что спишь по 10 часов в день и всё ещё хочется спать. Местные не понимают, в чём дело, говорят, организм так может реагировать на смену климата и увеличение солнечного света. Ребят, собираются выйти в город, поесть, да выпить. Простите, ребята, я к вам как-нибудь в другой раз присоединюсь. На следующий день пересекаемся с Энцо вечером на турниках во дворе дома. Энцо задаёт много интересных вопросов: про книгу, про решение уволиться в никуда, про кауч, Энцо. То есть ты просто так взял и разделался? Это то, о чём тебя просил хост? Я. Ну да. Энцо. А зачем? Я. Не знаю, так карта легла. Энцо. А у вас было что-нибудь? Я. Нет, я и не хотел ничего, лишь бы было где остановиться в Цюрихе. В конце дня разогреваем вкусный ужин, съедаем его быстро с голодухи, и меня вырубает. У нас с Энцо режимы дня разные. Он просыпается в полдень, я же в полдень уже устаю. На прощание подняли тему войны. Энцен накачал меня ересью, произнося её настолько безапелляционно, что мне не хватило сил ничем покрыть. Энцен. Это же факт, что у украинцев есть биологическое оружие. Вот где ты защищаешься от него. По Мариуполю вообще не стреляют, они там захватывают военные объекты и вынуждают власти сдаться да и только. Энцен называет Путина королём, а НАТО наглецсами, смотрящими ему в тарелку. Тарелку, надеюсь, не летающую. Марк Твен сказал как-то о том, что с глупцами спорить бесполезно. Но это не про нас, а про начало 20 века. Поживи, Марк, в наше время пост правды и шапочек из фольги, он бы обнаружил себя от безысходности на донышке бутылки скотча. Короче, разговор о войне перечеркнул все позитивные моменты в писке. Ощущение, будто в грязи искупался. Мрамор. В 2020-х у Кауча появилась бесплатная альтернатива Trustroots. Trustroots позиционирует себя как open-source платформа поиска вписок для путешествий без денежных вложений и прочих трюков на стороне технологии. У Trustroots открытый исходный код. Каждый может посмотреть, как оно работает, а также добавить в платформу пару фич. Мой первый хост из Trustroots Франческо. Договорились на 3 ночи в Писки в Венеции. Было бы здорово видеть кого-то другого рядом, — сказал Франческо. Мой путь до логова Хоста получается весьма тернистым и утомительным. Пишу ему в шесть вечера, он вроде как должен закончить с работой. Я. Где мы встретимся, Франческо? А ты далеко от вокзала? Я. Ну, пешком полчаса идти, Франческо. Окей, куплю тебе билет. Я. Куда? Франческо. В Веченцу. Сорок пять минут от Венеции на поезде. Я. Вау. О'кей. Не то, чтобы у меня были голубые фантазии о квартире у площади Сан-Марко с видом на каналы и гондолы, но Венеция это действительно далеко. Проще взять койку в хостеле в Венеции. Извини, чувак, но так и поступлю. Да ещё и совру тебе, что мне срочно надо во Флоренцию, потому что мой друг туда прилетел. Франческо встречает меня довольно странным образом. Франческо. Ты, наверное, устал и хочешь принять душ? Я. Да, устал, но обычно принимаю душ с утра. Франческо, ты можешь принять душ сейчас? Я. Э, ладно. Франческо 36 лет, владеет фабрикой по изготовлению скульптур из мрамора. У него на фабрике 5 рабочих. Сам занимается продажами, контактирует с клиентами, выводит продукцию на новые рынки, коммерциализирует эту красоту. Франческо скинул мне Инстаграм своей фабрики. У него 20 тысяч подписчиков, контент на английском языке и красота на красоте. Парень не походит на стереотипного итальянца. Максимально интровертен, сдержан, прагматичен, педантичен, серьезен. Франческо живет в шикарной двухэтажной квартире. Невероятно красивый интерьер, картины, максимальная эстетика. В квартире даже есть терраса на крыше. Поднявшись на террасу, Франческо показывает мне Веченцу на ладони. Слева вокзал, справа центр. На рассвете можно увидеть Альпы. Пока моюсь в душе, Франческо готовит салат. За столом предлагает мне выпить виски. Я: "Чувак, спасибо, но я не пью алкоголь". Франческо: "Как? Почему?" Я: "Мм, проблемы с нервной системой". Франческо: "Как? Почему?" Я: М -м, "Трудное детство". Франческо: У тебя случались неприятные события? Я Да просто каждый день детства был переполнен стрессом, напряжением, агрессией, буллингом, что в школе, что в семье, что в секции футбольной. Франческа: Оу. Понятно. Франческа начинает гуглить, что такое хронический синдром усталости и от чего он возникает. Никогда в жизни не видел человека настолько заинтересованного в моих болячках, а я ещё даже не жаловался. всего лишь отказался от алкоголя. Потом он меня крепко обнимает, от этого становится ещё более неловко. Поужиnav, благодарю Франческо за салат и вырубаюсь на ближайшем диване с пятнистым покрывалом. К своему огромному удивлению просыпаюсь утром в одной кровати с Франческо, в комнате Франческо, этажом выше. Я как я здесь оказался? Франческо Когда ты вырубился, я пошёл в бар с другом, а когда вернулся, увидел тебя здесь. Я не помню, как сюда попал. Сбоку от кровати заряжается мой телефон. Не помню, как ставил его заряжаться. Вообще ничего не помню. Точно помню, что во сне отбрыкивался от любого прикосновения, пытаясь защитить свою территорию, свои границы. Утром завтракаем чашечкой эспрессо, апельсиновым соком и пончиком с лимонным повидлом. Он постоянно хлопает меня по плечу. Франческо. Жалко, что ты так быстро уезжаешь. Я. Да, мне тоже жаль. Франческо. Если бы ты остался, я бы взял тебя с собой в поездку в Милан на машине. Я про себя. То есть он меня даже не спросил, хочу ли я вообще с ним куда-то ехать. Кажется, пора валить. Короче, я сжимаюсь в клубочек и перекатываюсь в хостел неподалёку от вокзала. Венеция. Ливень. В Триесте меня вписывает Отто. В профиле на кауче мало инфы. Сам Отто мой профиль вообще не читал, о чём неловко признался при встрече. Считай, вписка в слепую. Портрет Отто чётко нарисовался в моей голове спустя час беседы. Родом из Баварии, 35 лет. 15 из них провёл в науке вокруг до да около экологии, окружающей среды и метеорологии. В Триесте работает над поздоком в местном университете. Застою Отта в конце рабочего дня. Сегодня парень писал аж две научные статьи. Помимо науки, Отта живёт горами и горнолыжкой. Даже постит раз в неделю статейки в какой-то небольшой ски-бложок. Я: А как ты вообще оказался в Триесте? Отта: Делал PHD в Гамбурге и, в принципе, был не против там остаться. Город классный, но гор нет. А я родился и вырос в гора. Для меня горы как воздух. Да и работу по специальности надо как-то найти. А в Триесте и горы видно, и работа в науке попалась. Поэтому всё как-то само собой случилось. Я. Звучит классно. Отто. А ты как оказался в Берлине? Я. Я. Ну, сначала пожил в Штатах, и там понял, что мир гораздо шире, чем Пенза. Закончил у себя дома бакалавриат, в городе ничего не держало, чувствовал в Пензе какую-то безысходность и тоску, поэтому переезд был вопросом времени. В один момент мне написали в LinkedIn из Швеции. До меня дошло, что в Европу можно ехать прямо сейчас. Пара месяцев интенсива с интервью и тех заданиями и получил оффер. Всё тоже как-то само собой случилось. Отто А где вообще эта твоя Пенза находится? Я примерно на одной параллели с Москвой, только километров 700 восточнее. Но это всё ещё Европа. В триесте ливень льёт как из ведра. В поезде из Венеции мне повезло подобрать кем-то забытый зонт. Это помогает дойти до квартиры сухим. Отта живёт в двушке на 50 квадратов. Рабочий стол на кухне. Спит на антресоли, под антресолью уютный уголок с матрасом для гостей. На кухонном гарнитуре у Отта 10 огромных пакетов чайных трав. Заказывает оптом с экономией на доставке. На столе помимо монитора табак и кружка с холодным чаем. Проводим вечер за классическим интеллектуально-кухонным разговором. В сочетании кругозора, любопытства и умения слушать, разговор раз за разом проникает сквозь новые смыслы. Кажется, мы можем обсудить что угодно: Германию и алкоголь, депрессию и фатализм, религию и науку, Украину и Россию, войну и мир, прошлое и будущее, но из рок и зроки постпанк, нулевые 20-е, уберезацию и базовый доход. На фоне играет старый магнитофон, считывающий компакт-диски. Shazam лю первой понравившуюся песню. В Spotify у этого исполнителя всего 17 слушателей. В 10:00 вечера клонит в сон. В доме появляется Анна. Девушка Отто. Происходит смена интеллектуального караула. Я ложусь спать, Отто продолжает разговор с Анной. Ребята просыпаются раньше меня и даже успевают позавтракать. Анна приготовила мне кашу с фруктами и шоколадом. Отто заварил чай из трав и кофе из мокки. С кофе дымится табак. Отто курит сигарету из табака American Spirit. Я достаю пачку Camel, обещая себе курить за день две максимум. Собравшись выходить на вокзал, делаю с Отто селфи на память и обещаю держать его в курсе по вакансиям в Data Science. В свою очередь Отто обещает мне скинуть пару статей для изучения проблем окружающей среды. Короче, Кауч не умрёт до тех пор, пока живы такие ребята, как Отто. Доставка. В Генуе меня хостит Джакоб. Этнический марокканец. Родился в Касабланке. В пять лет переехал с родителями в Сардинию. После школы переехал на учебу в Геную. Да там и остался. Ему тридцать лет. Учебу так и не закончил. Ждет, когда в жизни станет полегче, чтобы можно было накопить сил, восстановиться в универе и доздать экзамены. Работает Джакоб в Just Eat — самом большом сервисе доставки в Европе. Это тот, у которого логотип с вилкой на оранжевом фоне — Самой доставкой Жакоб практически не занимается, работает в поле. Следит за соблюдением правил безопасности во время поездок. Увидев нарушителя на главной площади города Плацца де Феррара, Жакоб пытается его окликнуть. Жакоб. «Эй, алло, гараж!» Эх, не слышит меня. Будь у меня сейчас смена, снял бы его с доставки и отправил домой. Он, по ходу дела, вообще в наушниках ехал, поэтому меня не услышал. «Ну сколько можно? Почему никто правила не соблюдает?» На площади встречаем друзей Жакоба. Ребята не виделись целых три месяца. Ребята хотят пойти поужинать вместе. Меня клонят в сон. Второй связки ключей у моего хоста нет. Без обид на меня Жакоб прощается со своими друзьями. Мы едем с Жакобом домой на его мопеде. На мне белый шлем с логотипом Just Eat, за спиной пустой оранжевый рюкзак для доставки. Италия — страна мопедов, а я обожаю мопеды и как водитель, и как пассажир. После Второй мировой двухколёсные от местной Веспа заполонили итальянские города, символизируя торжество свободы и воображения. Воскресным вечером дороги Генуи пусты и извилисты. Едем в горку, аж дух захватывает. Генуя — город холмистый, здесь либо вверх, либо вниз. Жакоб живёт в старой квартире подруги, оставшейся в наследство от умершей бабушки. Свободного пространства много, но для Хаста оно всё незнакомое, непонятное. Переночевав с святающим духом мертвеца, просыпаемся молитвами кофе из мокки. Вчера выложили первые фотографии из пригорода Киева, отправив меня в нокдаун. Все 2 дня разговариваем о войне. На фоне итальянские новости, там тоже война. Жакоб В Италии 50 на 50, половина поддерживает Украину, половина Россию. Вот смотри, заснял на выходных демонстрацию про российских здесь в Генуе. Вот на флаге написано: "Денацифицируйте Италию". Я читал Буковски, в начале Второй мировой какая-то часть американцев также поддерживала нацистскую Германию. Чем дальше ты от горячей точки, тем больше ты не понимаешь. Жакоб Вот и я не понимаю, брат, поэтому задаю тебе вопросы. Ты русский, ты должен знать лучше, чем я. Я Я знаю, что согласно трудам вашего соотечественника Умберто Эко Россия 2022 года фашистское государство. Жакоб Согласен. Жакоб гостеприимн и добродушен. Подстроится под гостя, покажет Гену своими глазами, расскажет об Италии и её проблемах. Жакоб У меня сейчас нет возможности путешествовать, поэтому стараюсь познавать мир через Кауч. Иногда у меня возникает чувство, будто побывал в стране своего сёрфера. Короче, у меня тоже возникло чувство, будто Джакопо и его квартира олицетворяют Италию. Старую, хаотичную, извилистую, двухколёсную, пытающуюся сохранить здравый смысл в столь смутное времена. Подписка. В 2022 году Кауч скорее мёртв, чем жив. С одной стороны, часть людей всё ещё пользуют Скаучем. За 6 недель своего путешествия по Италии мне удалось оформить 4 вписки без учётом мраморной ночи в Trustroots. С другой стороны, Кауч уже не тот, что был с нами 6-7 лет назад, и далеко не тот, что был с нами 10-12 лет назад. В процессе поиска хостов Кауч напоминает выжженное поле, на котором всё ещё остались чудом нетронутые растения. На этом поле также обитают различного рода сорняки. Вписывающая за секс мужланы, отправляющая запрос к пипасту нубы, мертва движуха в хенгауц. Вымерли юзер группы, опустил расписание ивентов, обещанных фич за 2 года так и не завезли. Приложение как пестрило багами, так и пестрит. Только денег содрали. Посидев пару вечеров в пользовательском реддите, я ощутил тоску тех, кто составлял костяк сообщества на сайте больше нет. После чтения живых мнений странно оставаться на кауче и не подавать виду, что с тебя списывают 2 евро в месяц. Paywall и обязаловка сохранять сообщество со стороны фаундеров вызвали отвращение даже самых лояльных пользователей, оставшихся ещё со времён трансформации Кауча из некоммерческого продукта в венчурный пирожок. Часть пользователей смутила даже не обязаловка подписаться, а пакостливые мелочи типа встроенного в UX шантажа пользователя в случае прекращения подписки. Окно отписки от Кауча. Прежде чем отписаться, В связи с влиянием COVID-19 нам нужна ваша немедленная помощь, чтобы сохранить Cowch surfing живым. Все мы, члены Cowch surfing, верим в нечто большее, чем деньги, имущество и статус. Потребовалось более 14 лет, чтобы сообщество Cowch surfing собралось вместе. Без вашей немедленной помощи сообщество будет потеряно навсегда. Да, я хочу внести свой вклад и сохранить Couchsurfing. Нет, спасибо. Я не считаю, что наше глобальное сообщество путешественников является важным. Отпишите меня от важных уведомлений. В наши времена тут даже не разобраться, чего в этом послании больше токсичности или обьюзивности. Кто-то сохранил свой энтузиазм и сейчас запускает такие проекты, как trustroutes.couchers.org. Кто-то вытянул счастливый билет в IT и неплохо устроился в сообществе Digital Nomad за одноразовый платёж в 100 евро. Кто-то махнул рукой и оставил в списке путешествующих в прошлом. Я же болтаюсь где-то посередине между этими направлениями. Позади 7 лет приятных знакомств и путешествий глазами локала, трэша и угара, веселья и кринжа. Главное, чему эти 7 лет меня научили, Мир это люди. Разные люди. В моём профиле 99 отзывов от этих людей. Одного до сотки не хватило. Короче, отписался от Кауча. Об авторе. Меня зовут Миша. Я являюсь автором этой книги и в то же время её главным героем. Живу в Берлине с 2018 года, сам родом из Пензы. Будучи гуманитарием до хруста трактатов, попал в IT случайным образом, поступив на факультет информационных технологий в университет на соседней улице. Начав копать с системного администрирования, я стал DevOps-инженером. Автоматизация, близость с разработкой, CI, CD, мониторинги, инциденты, внутренние инструменты — вот это вот всё. Моё писательское нутро имеет свойство самовыражаться в телеграм-канале «Параноид-андроид». Так сложилось, что писательство стало моим творческим хобби, перекатившись из технических статей на английском в художественную литературу на русском. И вот, в 2022 году я издал свою первую книгу. Помимо писательства и путешествий, люблю покатушки на своём фиксе, ходить на концерты, смотреть футбол, а также стандартный набор: кино, музыка, книги.